Глава девятая Кай нашелся не сразу. Нам пришлось побегать, прежде чем мы обнаружили его на холме равновесия. Он стоял на столбе с закрытыми глазами и сложенными на уровне груди ладонями. «И как? Ты достиг Дзена?» Поинтересовалась я, насмешливо рассматривая тигра. «Ты должен быть в лазарете, Тирен». Он распахнул льдистые глаза и посмотрел на меня с таким упреком, что мне стало почти стыдно. Почти. «Со мной уже все нормально», — отмахнулась я. «Слезай, разговор есть». Он тяжело вздохнул и прыгнул вниз. Остановил свое падение у самой земли водяной плетью и выпрямился. Взметнувшийся ветер подхватил пепельные волосы. Глаза вспыхнули внутренней силой эффектно. О чем ты хотел поговорить? Ринара невозмутимо посмотрела на сейджи, после чего вновь сосредоточил внимание на мне. Я призвала родовую магию и второй раз за день создала полог безмолвия на безнанке. Сообщила я, когда нас окружила рябь купола. Изнанки вымолвил Кай Сердито, вновь взглянув на Сейджи. «О, не переживай, он не болтун!» «Ты коснулся запретной темы, за обсуждение которая все мы можем вызвать недовольство глав наших кланов». Оборотень скрестил руки на груди. И снова в мыслях мелькнуло предупреждение отца. «Может, ему стало что-то известно?» Ведь именно тигр напал на меня на земле. Но Кай прав, отец будет недоволен. Впрочем, он не бывает довольным. Но не сидеть же без дела. Сейчас я была почти уверена, что Рен находится именно на изнанке. Ее я почувствовала в столовой. Брат упертый. Если начал что-то изучать, значит, добился успеха но вполне возможно ошибся, не рассчитал и застрял. В любом случае, с Каем есть возможность проверить мои догадки, тем более других и нет. Обратень будет молчать и помогать, потому что боится, что я расскажу о его проблемах с оборотом. А причастен он к нападению на меня или нет, не так уж и важно на фоне возможного спасения брата. «Кого ты такой серьёзный?» Фыркнула я, подтолкнув его кулаком в грудь. «Уф, гора мышц, так можно и руку сломать». «Признайся, испугался». «Пытаешься меня спровоцировать на глупость?» Пепельная бровь приподнялась в ироничном выражении. «Ладно тебе ломаться, ты же прекрасно понимаешь, что не сможешь мне отказать». Широко улыбнулась я. «Тем более это не глупость. Я надеюсь найти Эмани и Рена». Загляд Кая изменился, из него ушла злость. «Я еще об этом пожалею». Он устало провел ладонью по подбородку. «Что ты хочешь узнать? Как в нее попасть, например? Мне это неизвестно», — отрезал он. «И что, ничего не слышал про объединение равных по силе зверей?» «Кое-что слышал. Союз зверей — это большая редкость». «Как нам повезло! Мы с тобой как раз такая редкость!» Улыбка на моем лице стала еще шире. Сэйджи некрасиво приоткрыл рот. Кай зыркнул на него сердито. И мне показалось, начал краснеть. «О, вы с ним!» — Шатын указал пальцем сначала на меня, потом на ледышку. «Ты просто не понимаешь, о чем болтаешь!» — рыкнул на меня Кай. я не собираюсь ходить вокруг да около. Скажи, на древнем читаешь?» «Не очень хорошо!» — Кай продолжал сверлить меня недобрым взглядом. «Подумаешь, магия наша друг другу понравилась!» Про такое я действительно раньше не слышала. Но что в этом может быть такого? Ладно, пошли в нашу комнату. Кое-что нам прочитаешь, расскажешь об изнанке. Я кивком пригласила следовать за мной. Сэйджи нагнал меня сразу же. Кай поплелся за нами без энтузиазма. Я, кстати, что тебя искал? Как ты? Ты с такой высоты грохнулась. «Ай, за что?» — возмутился он, когда схлопотал подзатыльник. «Ты дурак?» — я расширила глаза, указав на ледышку. «Ох, прости, все не могу привыкнуть. Это так неожиданно». «Наверное уж». Я закатила глаза и наградила парня еще одним подзатыльником. «Для профилактики». «А мне так нельзя тебе?» Тоже для профилактики. Он хитро прищурил зеленые глаза, растирая ушибленную макушку. Тебе нет. Я вскинула голову, глядя на него лукаво. Кажется, флиртовала. Но кто мне запретит? Я буду тебя защищать и страховать. Сэйджи указала топыренным большим пальцем на свою грудь. И помогу тебе в поисках. Спасибо. Хоть и глупо раскрылась, но все не зря. Я обрела союзника, который сможет больше рассказать мне о брате. Оказалось, Рен многое от меня скрывал. Когда найду под затыльниками, дело не ограничится. «Ты же меня потом наградишь за помощь!» На лице парня обозначилась обворожительная улыбка. «Как именно?» Взглянула на него подозрительно. «Что он там придумал? Напрашивается на трёпку?» «Ну, сходим куда-нибудь вместе!» Он мне заговорщицки подмигнул. «Свидание, что ли?» — шёпотом переспросила я, бросив взгляд за спину на мрачного Ринара. «Ага», — закивал Сейджи. «Милашка же! Может, поэтому Рен никогда не показывал мне своего друга?» «Если хорошо будешь себя вести». Решилась я, и он весь просиял. «А чего бы и личную жизнь не устроить? Сэйджи теплый, как солнце. Он мне нравится. И он, лучший друг Рена, сразу согласился помочь. Значит, и неплохой человек». Мы вернулись в комнату, где я извлекла из сумки свиток, который мне принесла Эмани и чуть снова не получила в глаз от разъярённого Кая. «Ты подбил мою сестру на воровство? Хоть понимаешь, что будет, если наш отец узнает?» Тигр рассверепел не на шутку. «Тише ты! Сэйджи удерживал эту гору ледяных мышц подальше от меня. Мы искали способ быть вместе. Только и ответила, я упрямо вскинув подбородок. Брат поступил глупо, начав этот опасный эксперимент. Но я как раз могла его понять. Сама пошла на перекор всем, чтобы обрести личное счастье в свободе от клана. А он желал остаться с любимой. Как ни странно, Тигрёнок сразу успокоился, выпрямился, оправил на себе пиджак и посмотрел на Сэджи так, что тот мигом отступил. Кай подошел ко мне, и забрал свиток. Он присел на свою кровать, но «Ну, мы же с Шатеном любопытные, и сразу плюхнулись по обе стороны от него. «Это обязательно!» Кай недовольно наморщил нос. «Вот не надо! Я только что приняла душ, и пахну очень даже вкусно!» «Читай, что там!» Сэйджи потрепала его за плечо. «Чего тянешь?» «Тигра за хвост!» Заржал он. Кай хмыкнул и со скупой улыбкой подтолкнул его в плечо, но принялся переводить вслух. Тут написано, кажется, про круг зверей. Нет, про парад. Список зверей указан. Вот, он ткнул на строчке в самом низу. Не все обязательные, кажется, могут заменить более сильные представители звериных кланов. И тогда. «Что тогда?» — поторопила его я. «Мир смешается». «Не понимаю эти строчки». «То есть это не инструкция по открытию изнанки?» «Нет, это что-то опасное». Кай поспешно свернул свиток, но тут же его развернул. «Но тут упоминается связка. Если найти нужное плетение, можно немного видоизменить это условие?» и использовать только двух зверей. «Дракона и тигра», — улыбнулась я. «Есть от тебя толк, котенок!» «Котенок!» — прыснул Сейджи. И Кай помог ему слететь с кровати. «Да», — подтвердил Ледышко серьезно, «но сначала надо отыскать схему плетения». «Есть идеи?» «Нет». Кай задумчиво растер переносицу. Но уверен, ты снова выдашь что-нибудь гениальное. О, это я могу. Я подтолкнула ногой только приподнявшегося ССЖ, вновь опрокидывая его на пол. Переглянувшись с Каем, мы рассмеялись. Что ж, начинаю генерировать идеи. Только в голове пусто. Надо бы поесть. Хотя нет. Вот что-то приплывает. Закрыв глаза, я помассировала виски, подгоняя назревающую мысль. «Так, цеджи, плетение!» — щелкнула я пальцами. «Ну, в прошлый раз мы с тобой...» — запнулся он, почесав макушку и лучезарно улыбнувшись. Залезли в закрытую секцию библиотеки. А потом ты как раз и заболел. «Нет», — сразу возразил Кай, резко качнув головой. «Да», — я подскочила с кровати. «Раздобудем еду, а ночью идем на штурм библиотеки». «Рен», — проурчал Лидышка с угрозой в голосе. Синие глаза опасно блеснули, напоминая мне ночную встречу с его животной ипостасью. «Но странное дело, я его не боялась». «Не рычи, тигр!» «Ты либо с нами, либо...» «Против вас?» Недобро усмехнулся он. «Тоже с нами. Тут без вариантов. Мы повязаны». Я хлопнула в ладони, указывая на дверь. «Есть хочу». «И как же мы повязаны?» Кайни скрывал скепсиса. «А ты вон секретный свиток из клана украл и нам его прочитал». «Ах ты!» Ледышка резко вскочил на ноги, но я уже уносилась прочь из комнаты. «Вернись, засранец!» «Я есть хочу!» — бросила через плечо и, хихикая под нос, понеслась по коридору к выходу. «Дергать тигра за усы? Практикуем, наслаждаемся и вовремя улепетываем!» Перед самыми дверями столовой я столкнулась с полубогом. Он как раз собирался войти, только замешкался. Я почти налетела на его спину, но вовремя успела затормозить. «Магистр Дэзи», я низко поклонилась и выпрямилась. За мной маячили Эйджи и раскрасневшийся от злости Кай. «Признаю, в гневе он прекрасен». Особенно его льдистые потемневшие глаза. Оттуда и соблазн почаще его злить. «О, Рен!» — улыбнулся полубог. «Рад, что твое состояние улучшилось, и резерв не пострадал. Когда мы узнали от мисс Вариум о том, что ты уже покинул лазарет, то, признаться, не поверили. Магистр Кан был готов доложить твоему отцу, но не сделал этого». Насторожилась я. Лучше господина Шиара не беспокоить по таким пустякам. Поступок Фейна вовсе не пустяк. Зло проскорежетал рядом ледышка. Вот ему не имется. Упертый какой. А еще и зла памятная оказывается. «Об этом можешь не волноваться, Кай», — снисходительно улыбнулся магистр. «Мистера Фейна отстранили от участия в отборе» а значит, и в турнире. Его место займет другой маг Земли — Сай Морте. Это имя мне ни о чем не говорило, но, судя по тому, как Сейджи переглянулся с Ледышкой, парни о новом участнике наслышаны. Надеюсь, он адекватный? Пожалуйста, пусть он окажется адекватным. Спасибо, магистр Дейзи. Мы пойдем ужинать произнесла я, поклонившись и собиралась уйти, но полубог выставил руку. Задержись на минутку, Рен. Я хотел у тебя кое-что спросить. Бросив взгляд на своих конвоиров, я мотнула головой, чтобы шли без меня. Да, магистр? Что-то случилось? Вопросительно выгнула бровь, когда мы остались наедине. Полубог положил мне руку на плечо и подтолкнула в сторону, чтобы мы не загораживали проход. «Помнишь задание, которое я тебе давал?» Я задумалась, но на ум вовремя пришли слова Сэйджи. «Вы говорите про изнанку, магистр?» «Мне показалось?» «Или глаза полубога сверкнули странным блеском?» «Да, Рэн, именно. Тебе удалось произвести слияние с равным по силе?» и по духу зверям. «Удалось подобрать нужное плетение? Что-то узнал об открытии врат?» протянула я рассеянно. «парад зверей из двенадцати пар, которые образуют шестиконечную звезду». Вспомнилось, что говорил Сейджи и что прочел Кай. «И я просто сложила все воедино» но не понимала, о каких вратах идёт речь. Ведь Ледышка так и не смог до конца перевести свиток. Но, видимо, полубогу известно больше, чем нам. Если честно, я не до конца разобрался. «Лучше тебе поторопиться с этим», — непринуждённо улыбнулся магистр. «Всё-таки это экзаменационное задание». «Ты же понимаешь, что победы на играх недостаточно, чтобы стать учеником полубогов. Ты должен расширить свои знания о мире». «Да, конечно», — кивнула я задумчиво. Тревога потихоньку отступала. «Это всего лишь экзамен для моего брата, а я уже решила, что...» «В общем, везде мерещится заговор». Но в таком случае разве я не должна найти Рена как можно скорее и помочь разобраться с этим парадом зверей и открытием врат? Наши скаем Каем Ринара превосходно сочетаются и принимают друг друга. Я могу попробовать? Пробовать не стоит, мой мальчик, только без практики. Меня ласково потрепали по волосам и отпустили. Путь был свободен. И я могла пройти в столовую. Быстро накидав на поднос тарелок с едой, я, не глядя ни на кого, плюхнулась за стол к ребятам, даже ничего не расплескав. Взяла компот и выпила половину. Мне было любопытно, кто такой этот Сай Морте, чья фамилия буквально с итальянского означает смерть. Нет, мои приятели по несчастью «Это я про турнир. Не в курсе такого перевода, но...» Но спрашивать ничего не пришлось. Сэйджи буквально распирала от переполняющих эмоций. «Сайморте! Это же и мор...» Он осёкся и вовремя исправился. «Но я вот начинаю жалеть, что открылась этому болтуну». Помнишь, ты ему нос разбил, когда узнал, что он собирается сделать твоей сестре предложение? Даже хвастался, что ваши отцы в хороших отношениях и уже обсуждали помолвку. Ложка выпала из ослабевших пальцев. Нет, я понимала, что нельзя открыто удивляться, но... Какого черта? Отец собирался выдать меня замуж без моего ведома? «За какую-то смерть? Да я лучше на ледышке женюсь, то есть замуж за него выйду». Фу. Тот, за кого я так легкомысленно собралась замуж, отчетливо скрипнула зубами. Вилка в руках Кая покрыла синием. «Полегче?» — осадила его, ткнув ледышку пальцем в плечо. «Ты-то чего так остро реагируешь? Это я должен беситься». «Этот придурок недостоин Рики», — произнесла уверенно, хотя парня даже в глаза еще не видела. «Но он мне уже заочно не нравился». «Ты сам говорил, если ваш отец что-то решил», — недовольно скривился Кай, оборвав фразу на середине. «Я подозрительно вскинула бровь. Будто ревнует». «Ты странно реагируешь». «Только не говори, что тебе нрав...» Завершить фразу я не успела. К нашему столу подошел он. Он — это обворожительный шатен с улыбкой и харизмой, как у Антонио Бандераса и Питта вместе взятых. «Привет, Рен!» — оскалился шикарный незнакомец, протягивая руку. «Давай хотя бы на время отбора заключим перемирие. Мне кажется это разумным. Тем более мы будем в чужой империи. Нам следует держаться вместе». Взгляд скользнул по форме факультета земли, и приветливая улыбка сползла с моего лица, осыпавшись на пол крошкой. «Сайморте», — выдохнула с каким-то сожалением, — «блин!» «Ну вот и зачем тебе понадобилось добиваться моей руки без моего ведома? Кто же так делает вообще?» «Приди ты сразу ко мне, думаешь, отказала бы?» «Что ж», — хмыкнула я непринужденно, пожимая руку моего несостоявшегося мужа. «Давай попробуем». Красавчик ушел, забирая с собой свою свиту, а я уныло взяла ложку и начала есть. Настроение у всех испортилось. У всех, кроме Сейджи. Он пихал меня в бок, бросая многозначительные взгляды, которые я не могла разгадать. «Точно скоро получит». Дождаться наступления ночи оказалось просто. Мы учились, забурились в нашу комнату и, обложившись литературой и записями, усердно занимались. А стоило на небе взойти полной луне, выбрались через окно, чтобы комендант нас не заметил. Кайси гонул первым, применив частичный оборот. Хорошо ему, мягкие лапки, а мне вот даже не подколоть его, как обычно. Следовало вести себя максимально тихо, потому нельзя было крикнуть: "Улови меня, котенок!» А вышло бы эпично. Но Кай поймал, подстраховал потоком своей стихии, смягчив посадку. Сэйджи вылетел, словно бесстрашный каскадер. Даже кувырок через голову сделал, вызывая мое неподдельное восхищение. «Туда», — прошептал друг одними губами, показывая направление. «Вот запретная секция я еще не взламывала, ведь на таможенника учусь» почётно, престижно, а сама вот ночами ползаю с парнями по костам по дороге в библиотеку. Кай Ринара. «Не могу поверить, что согласился!» — думал про себя Кай, пока они бесшумно продвигались по погружённым во тьму коридорам библиотеки. Но сразу вспомнились слова дракона. Тут без вариантов, мы повязаны. «Демонов шантажист!» — пророкотал он еле слышно. «Тише!» — одернул его этот самый шантажист, взглянув из-за плеча. Глаза парня блеснули зеленым светом. Зверь внутри недовольно заворочился, вновь предприняв вялую попытку получить свободу, чтобы настигнуть Рена и... «Вот об и...» Кай не позволял о себе думать, хотя и не привык прятать голову в песок. А сейчас прятал. Бежал от очевидного, пытаясь найти иное объяснение собственным мыслям и чувствам, навеянным инстинктами. Услышав шум позади, они одновременно замерли, а потом, не сговариваясь, рванули прятаться. Сейджи успел нырнуть за стеллаж. А Кай с Реном уже подошли к решетке, огораживающей закрытую секцию. Там выбор укрытий был небольшим. Они понеслись к столу библиотекаря, стукнулись лбами из-за поспешности и, тихо ругаясь под нас, забрались по очереди под стол. Причем Кай пихнул Рена, чтобы не плестись вслед за его задницей, за что потом получил ощутимый тычок по ребрам острым локтям. Зелёные глаза Драга опасно сощурились. Но Кай не проникся. Он снова старался приструнить внутреннюю сущность, взбунтовавшуюся из-за яркого аромата Рена. И самое ужасное, нельзя было даже отодвинуться, они с трудом помещались под узким столом. А тем временем шум на входе оформился в звуке неторопливых шагов. Покинуть укрытие было невозможно, но из-за кая, точнее, из-за запаха рена, рисковали выдать себя. Рина разожмурился, силой сжал пальцами переносицу, стиснул челюсть, дыша через раз в попытках успокоиться. Он начал мысленно считать до десяти. Он успел пройти сотню кругов подсчёта, Когда раздался тихий скрежет открываемых замков, и некто вошел в закрытую секцию. Еще через две сотни кругов неизвестный вышел. К тому моменту Кай успел совладать со зверем. Он открыл глаза, чуть нагнулся, чтобы увидеть, как стелется по полу подол длинной мантии. «Магистр Дейзе?» Он ушел. «Идем!» — Рэн спешно выбрался из-под стола. И дверь не запер. И его шепот наполнили радостные нотки. «Хоть не придется взламывать замок», — с облегчением подумал про себя Кай, выбираясь вслед за подельником. Сэйджи тоже вышел из своего укрытия. Они проверили секцию на наличие защиты и продолжили путь. Здесь также выстроились стеллажи с книгами, древними свитками, манускриптами, но застекленные, с мощной защитой на каждом. Кай пришел к выводу, что они зря сюда пришли. Они боевые маги, они воры. Вскоре добрались и до нужного стеллажа. Как ни странно, он не был защищен, а стеклянная дверь оказалась не заперта. «Учитель Дэйзе дал мне задание, связанное с изнанкой», — признался Рэн, пожав плечами. «Возможно, и сам пополняет свои знания. Либо знал, что ты будешь нарушать правила, потому упростил твой путь». Ринара распахнул створки стеллажа, Сэджи зажег над ладонью крохотный огонек, подсвечивая зону поиска. Здесь в основном лежали тубусы со свитками. Было несколько книг, но довольно новых на вид. Видимо, труды каких-то ученых. Вот этот выдвинут. И без пыли. Рен вытянул один из тубусов, открыл его. Внутри оказался пожелтевший от времени свиток. Судя по досаде на лице парня, написанный на древнем языке, потому быстро перекочевал в руки Кая. Почти вся ночь прошла в закрытой секции. Поняв, что материала слишком много, они принялись за новое нарушение — копирование запретных знаний. Как выяснилось, Рен взял с собой кристаллы, ровно три штуки, по одному на каждого. И когда в помещении начало светлеть, они засобирались. Вернули тубусы на место, закрыли створки стеллажа и покинули закрытую секцию, а потом и библиотеку. «Надеюсь, больше мы туда не вернемся?» Злость давно ушла. Кай только ворчал, буквально падая в кровать. Они все надышались пыли, взмокли, но так устали, что после возвращения не пошли в душ. «Я тоже». Рен зевнул, обнимая подушку, словно плюшевую игрушку. Ренар хмыкнул про себя, дольше необходимого рассматривая безмятежное лицо дракона. Но, дав себе мысленный подзатыльник, спешно повернулся к соседу спиной. «Когда уже турнир? Он ведь так долго не выдержит!» На следующий день его разбудили голоса. Рен и Сиджи тихо переговаривались, подкрадываясь к его кровати. «Вы что задумали?» Ренаро моментально подскочил, но запутался в одеяле и позорно распластался на полу под веселый смех парней. «Хотели забрать кристалл?» Рен аж стирал слезы с глаз. Хохотал так задорно, что, сев на полу, Кай тряхнул головой и присоединился к их смеху. Нелепо. Глупо, но действительно смешно. Сегодня был выходной день, и когда остальные адепты отдыхали от трудовых будней, отправлялись в город, они закопались в книгах, изучая украденный материал. К вечеру даже нашли несколько схем, к которым очень внимательно изучали пояснения. Но тут все же решили остановиться, чтобы немного отдохнуть. Формирование магических плетений — дело серьёзное. Его лучше проводить на свежую голову. Основа у них была. Оставалось подстроить её под свои нужды. «Ещё не поздно. Пошли гулять», — предложил Сейджи, очень красноречиво подмигнув Рену, который старательно прятал кристаллы в своём шкафу. В зелёных глазах мелькнуло что-то новое. Какое-то доброе предвкушение. И Кай почему-то почувствовал иррациональное недовольство. «Пошли», — Рын пожал плечами. «Только недолго». «Вдвоем», — заявил Сэйджи, когда Кай поднялся со своей кровати. «Я и не собирался», — соврал Ринара, пытаясь скрыть злость. «Схожу в город». «Идем», — Сэйджи выбежал за дверь. «Ты тоже можешь», — Рэн у кровати, глядя на Кая виновата. «Мне нужно в город», — перебил он его, почти прорычав. «Ладно, не скучай, тигренок». Слова прозвучали настолько нежно, что Ренаро поперхнулся воздухом. А Драк, ничего не замечая, выбежал следом за другом. «Как-то неудобно получилось». Донеслись его слова. «Неудобно?» — беспечно уточнил Сейджи. «А что ему делать на нашем свидании?» «Придурок!» — расхохотался Рен и раздалось тихое «Ой» от его друга. Стараясь успокоиться, Кай собрал сумку и тоже покинул комнату. Про себя размышлял. Как так вышло, что последние дни он почти не расстается с Реном? Они же никогда не были друзьями, лишь соперниками, потому между ними всегда царила неприязнь. А тут... Всё это вынужденное соседство и пропажа Эмани. Где же она? Поход в город не занял много времени. Он купил в лавке лекаря то, что хотел, и вернулся в академию. Там связался с отцом, но тот не стал с ним общаться. Лишь потребовал у Кая сосредоточиться на подготовке к турниру. А вот Рэн появился в комнате только в десятом часу вечера. Он как-то загадочно улыбался и вообще лучился от радости, что вызвало новую волну недовольства. Обругав себя за глупую реакцию, Кай отложил книгу, которую читал до появления соседа, и направился к нему. Как поход в город поинтересовался тот, растянув на губах белозубую улыбку. Кажется, искренне интересовался итогами его вечера, но Кай был слишком зол на отца и самого Рена, хотя последнее явно лишнее. Они не друзья, чтобы проводить вместе досуг. Возьми и обработай вещи. Он сучил задаченному парню стеклянную бутылку с зеленоватой жидкостью. «Для чего?» — подозрительно осведомился Драк. Нейтрализатор запаха. «От меня воняет?» В изумрудных глазах дракона засияли смешинки. Внутренняя сущность оживилась. Возникшие в голове мысли вылились в румянец на щеках Кая. «Обработай вещи», — глухо потребовал он. «Ладно, ладно, не рычи, тигр!» Рен встряхнул флакон и несколько раз прыснул на себя жидкость. Фигуру парня обволокло зеленоватое облако, опав на его волосы и одежду. Запах исчез моментально. Зверь в груди взъярился, потеряв из вида причину своей активности. «Как же я ошибся!» Подумал про себя Акай, нагнувшись в попытке сдержать оборот. «Стало только хуже!»